в захотел. Я новичок, но он очень хороший наставник. Думаю, скоро я буду управляться с делами сам. Ещё про ректор колледжа всех святых. Я в восхищении. Мне понравилось, что он её восхищает. Дженс опустил глаза. На самом деле это не так уж сложно. Я работал в колледже всех светлых до своего отъезда. Все руководители там избираемые, как и я. Поэтому, когда прежний проректор ушёл в прошлом месяце из-за болезни, я подумал, что они просто рады видеть меня живым после того, как все дали погибшим. Все остальные назначения были сделаны благодаря вице-президенту, который меня любит и который также является ректором колледжа всех святых. Мы прекрасно сработали. Я экономил ему время и приносил доход. Он пожал плечами, поигрывая кофейной ложкой, когда я положил её на свою салфетку, затем добавил я Но у меня есть ещё новость, которая внушает мне трепет. Он опустил глаза, и в его голосе послышались нотки удивления и гордости. Неделю назад я узнал, что моё имя внесено в почетный список. Вы знаете, что это такое? Да. Он посмотрел вдаль. На мгновение отрешившись от действительности и погрузившись в мечты, внезапно Никола синила, как она хорошо осведомлена. Так много вещей и деталей знает, как свои пять пальцев. Она уточнила: примерно. Это означает получение титула или нет? Да, граф, столько, как мне говорили в случае благосклонности королевы Виктории, будет моим, если я стану соблюдать осторожность до июня, когда королева Виктория подписывает желанные грамоты к официальному празднованию своего дня рождения. Боже мой, только и могла произнести Николь. И ему Должно быть, нет ещё 30, подумала она. Какая удача для Джеймса Стоккера. Гравство, повторила она, радуясь за него. И не только потому, что он хочет признания. Одного взгляда на него было достаточно, чтобы отбросить все сомнения. На потому что Джеймс, похоже, человек достойный награды. Как это прекрасно. Примите мои поздравления. Джеймс кивнул, слегка покраснев. Молодой чатик сейчас способен смущаться. Николь нашла эту черту совершенно очаровательной. Благодарю вас, произнёс он. Но «Ну, а вы где-то и прочьеустановиться? Если не у вашей тётушки? Простите, переспросила она. И вам не говорили, что не намерявайтесь оставаться у вашей тётушки? Ах, нет. Я собиралась остановиться в пансионе, но возникли некоторые сложности. Сложности какие же? Возможно, я смогу помочь? Она улыбнулась, покачав головой. Прекрасно, меня преследуют драконы. Могу ли на вас рассчитывать, сэр Джеймс? Он не знал, как это расценить. Означало это доброжелательность или нет? Николь прищурила глаза, испытывая смущение от того, что чистила яйца кремонатосты. Я дразню вас. Вы заставляете меня нервничать. Но дело не в том, что я хотел спасать вас, я думал, что если вы буду держать руки наготове всё время, то вы быть, может, когда внутрь упадёте в мои объятия.